Минуло пятьдесят лет, и, по-видимому, никого из тех, кто оставил свой автограф 31 мая 1931 года, уже не осталось в живых. Все дополнительные сведения, которые удалось собрать, дошли в передачи их близких и знакомых. В первую очередь обратимся к тому, что рассказывала одна из крупнейших специалисток по московским некрополям, Мария Юрьевна Барановская, урожденная Пономарева. Инициалы ее имени и отчества при фамилии, которую она носила в первом браке Блауберг, стоят третьими в числе подписей под актом. Барановская неоднократно говорила хорошо знавшим ее людям о своих впечатлениях при вскрытии могилы Гоголя. По ее словам, он был найден в гробу с вытянутыми вдоль тела руками, между тем как, по обычаю, руки покойника складывали на груди. Поверх скелета сохранились части сюртука, полосатых брюк со штрипками и стоптанных кожаных башмаков. Участвовавший в комиссии по эксгумации врач-патологоанатом поднял череп с остатками светло каштановых прядей. Деталь достоверная, потому что в обиходе принято ошибочно считать, будто Гоголь был... Темноволос, истинный цвет, сейчас можно увидеть на перстне, счастью волос писателя из коллекции Государственного исторического музея. И, внимательно изучив, заметил вслух, что череп, в соответствии со своим строением, должен был принадлежать гениальному человеку. Затем его осторожно приняла на руки сама Мария Юрьевна. Кстати, оба они, и врач, и историк, были в перчатках пригладила волосы, подержала несколько времени и, не утерпев, заплакала. Охранявший порядок милиционер, мало посвященный в подробности происходившего, при виде этого посочувствовал, глядите-ка, вот вдова убивается. С тех пор Барановская получила в кругу друзей прозвище «Мадам Гоголь». Все эти детали, за исключением разве не обычного положения рук, как будто бы не должны были стать почвой для возобновления старых или появления новых легенд, и не могли вызвать непонятную лаконичность составленного при этом документа. Картина, однако, значительно меняется в рассказе другого свидетеля, Алексея Петровича Смирнова, известного археолога и директора Государственного исторического музея, подпись которого прямо предшествует руке Марии Юрьевны. Он вспоминал о том, что положение тела Гоголя в распечатанном гробу было вполне обыкновенным, за исключением одной, но очень неожиданной подробности. У скелета отсутствовала голова. Оттого-то, согласно Смирнову, и плакала Барановская, участвовавшая до того в нескольких других вскрытиях погребений деятелей русской культуры, в том числе и в эксгумации Аксаковых и Веневитиного в Симоновом монастыре, и потому без особо сильной причины слез над этой именно могилой она проливать бы не стала. Как ни невероятен такой вариант события, он также имеет немало подтверждений помимо помянутой, но не обнаруженной статьи в литературной газете с рассказом о разграблении захоронения Гоголя в 1929 году, встречаются указания на существование по этому поводу даже специальной переписки между директором Театрального музея Бахрушиным и директором Литературного музея Бонч Бруевичем. Она была вызвана будто бы тем, что к первому из них дважды, с перерывом в год, приходили незнакомые люди с недвусмысленным предложением продать голову Гоголя. Возмущенный Бахрушин наотрез отказался вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, но коллеге своему написал об этих оскорбительных негодциях и просил обратить особое внимание на охрану могил писателей. К сожалению, не удалось обнаружить документальных свидетельств названной переписки. В доступных нам московских архивохранилищах, ЦГАЛИ, Литературном музее, Государственном Центральном театральном музее имени Бахрушина, ГИМ и Рукописном отделе ГБЛ, следов ее пока не нашлось. Оба известных деятеля науки действительно занимались охраной памятников на подвергавшихся перестройке и частичному упразднению московских кладбищах, и документы об этом дошли до нас, однако в них нет упоминаний о могиле Гоголя. Следует отметить также, что директор театрального музея Алексей Александрович Бахрушин умер в 1929 году, почти за три года до возникновения дела о переносе праха Гоголя, но Бонч-Бруевич переписывался и с другими членами семьи, работавшими в смежных областях гуманитарных наук, историком Сергеем Владимировичем, членом-корреспондентом Академии наук СССР 1882-1950, Юрием Алексеевичем и другими. Не исключена, впрочем, возможности того, что если часть останков писателя на самом деле пропала, то это могло иметь место еще в 1920-е годы при жизни Алексея Александровича. Не так давно нам удалось познакомиться с содержанием авторской записи происшествия 31 мая 1931 года, сделанной присутствовавшим при нем Лидиным и находящейся ныне в частном собрании. Записка эта была передана Зименкову, составителю изданной в четвертом выпуске «Трудов Музея Истории и Реконструкции Москвы» книги Гоголь в Москве. Москва 1954 год. Но отражение в этой работе не получилось. Она представляет собою машинопись примерно в 10 страниц, озаглавлена о перенесении могилы Гоголя и снабжена на первом листе рукописным посвящением Зименкову, а на последнем подписью автора сделанными красными чернилами. Первая половина содержит описание вскрытия захоронения языковых и хомяковых. Во второй же части, непосредственно касающейся истории с Гоголем, говорится следующее. Гроб Гоголя оказался на гораздо большей глубине, чем обычно. Раскопки, начатые с утра, были закончены уже в сумерки. И в то время, как раскрытие погребений языковых и хомяковых было автором сфотографировано Могилу Гоголя снять не удалось из-за надвинувшейся темноты. На следующий же день все уже было убрано. Вначале рабочие землекопы наткнулись на склеп, сделанный с большой прочностью из кирпича и из вездки, что подтверждается статьей 1909 года из исторического вестника. Сквозь него никак не удавалось проникнуть, поэтому пришлось обкопать его весь кругом до основания. Только к вечеру в одной из боковых сторон обнаружили вход и наконец через него извлекли дубовый гроб. Верхние доски гроба полусгнили, боковые сохранились хорошо, на них были даже остатки позумента с фольгой, металлические углы и ручки. Внутри гроба скелет начинался с шейных позвонков. Череп отсутствовал. Поверх останков был сюртук табачного цвета, под ним фрагменты нижнего белья с костяными пуговицами, башмаки с загнутыми кверху носками. Это произошло от того, что нитки, соединявшие куски кожи, перепрели, а носки, сжавшись, завернули. И каблуками высотою 4-5 см. Глядя на высокие каблуки, Автор записки решил, что Гоголь был небольшого роста. Еще днем в слое земли над склепом был, впрочем, найден чей-то череп, но присутствовавшие специалисты определенно утверждали, что он принадлежит весьма молодому человеку и Гоголю отношения не имеет. В конце повествователь сообщает, что позволил себе взять на память часть сюртука который переплел впоследствии собственный экземпляр первого издания «Мертвых душ». Судя по свидетельствам старых москвичей, в том числе ветеранов городского отделения общества охраны памятников, версия об исчезнувшей голове довольно широко бытовала еще в 1930-е годы. Нам представляется также, что с ней может быть связан один из сюжетных ходов романа «Мастер и Маргарита» «Пропажа из гроба» головы Берлиоза, так как Булгаков, предпочитавший всем другим писателям именно Гоголя, не только занимался в это время сценической интерпретацией «Мертвых душ», но и вообще внимательнейшим образом изучал все, что касалось его великого предшественника. Молва предписывает некоторым другим из числа поставивших подпись под актом подтверждения и «Старинные легенды» о том, что скелет был найден якобы лежащим на боку или даже перевернутым вниз лицом. Кроме того, продолжая линию вынутого в качестве сувенира куска одежды в прошлое, обнаруживаем следующее свидетельство друга Гоголя, гравера Иордана, в письме к другому знакомому, художнику Александру Иванову, о таком обстоятельстве похорон в 1852 году. Он лежал в сюртуке с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят. Каждый жаждал обогатить себя сим-памятником. А современное предание гласит, что когда Стенич, сметанич, стащивший гоголевское ребро, пришед домой, вынул его из кармана, оно обратилось в деревянное. По крайней мере, рассказ об этом был его любимой застольной историей. И хотя все это пересказывается со слов несомненных очевидцев, нельзя не заметить, что чем далее, тем больше рассказы начинают походить скорее на вариации на темы гоголевских художественных произведений, например, заколдованного места, нежели чем на реальные события. Сравните... Недавно опубликованный отрывок из воспоминаний писателя Аросева, 1934 год. 26 мая. На днях был у Всеволода Иванова, Павленко, Тихонова. Рассказывали, как открыли прах Гоголя, Хомякова и Языкова. У Гоголя головы не нашли. Кто-то раньше ее взял в числе других двух черепов, кое и теперь хранятся в каком-то доме которое Гоголя определить трудно. Украл кто-то у Гоголя ребро, сняли ботинки на высоких каблуках, отослали в Поленовский музей. Гоголь лежал в синем фраке. Хомяков в поддевке. У него сквозь грудь пророс дуб. Языкова поэта голова, когда открыли могилу, оказалась высунувшейся из гроба. Это потому, что крышка гроба треснула, жутко, прах этих людей перенесли в Новодевичий монастырь, бессмысленная унификация и централизация, Советская Россия, 1988, 5 августа. И все же предпринятые поиски оказались не без успеха. Благодаря любезному содействию Кожаного нам удалось познакомиться с непосредственным очевидцем, это инженер-изобретатель и литературовед Сергей Михайлович Соловьев. Вышедшая в 1979 году его книга «Изобразительные средства в творчестве Достоевского» получила широкое признание. Занимался он также изучением наследия Пушкина, Гоголя и других писателей XIX столетия. Сергей Михайлович в 1930-е работал над проблемами, связанными с вакуумом, и был приглашен на вскрытие могил Данилова монастыря в связи с тем, что гроб скончавшегося в Париже Николая рубинштейна был, как предполагалось перед отправкой в Россию, герметически запаян и мог представлять интерес для исследований в этой области. Предположение это оправдалось. Тело музыканта, по словам Соловьева, Было почти не тронуто тлением, но сразу после открытия в результате проникновения воздуха разрушилось, опало слоями прямо на глазах. Судя по воспоминаниям Соловьева, эксгумация происходила в теплый майский день, когда он с коллегами пришел на кладбище. Могила Гоголя была уже разрыта под перемещённым в сторону массивным памятником, выкопали глубокую узкую яму, огороженную с боков досками. После извлечения из нее земли с звездкой обнаружилось, что яма совершенно пуста. Не было не только останков писателя, но даже и следов гроба. Тогда стали рыть траншею кругом, стараясь захватить пошире, в надежде на то, что, может быть, памятник постепенно несколько сместился в сторону относительно погребения, но и далеко вокруг ничего нового найдено не было. Кто-то из зрителей принялся ворошить кучи откинутого наверх приземленных работах грунта и, в конце концов, вытащил оттуда обломок человеческой челюсти. Это вызвало оживление среди подавленных непонятным отсутствием останков писателя-очевидцев. Фрагмент найденной кости вместе с кусками досок из ямы был связан веревкой и отправлен на экспертизу. Таким весьма необычным исчезновением праха и была обусловлена чрезвычайная немногословность протокола об эксгумации. Соловьев сообщил также следующую интересную подробность. Непосредственно из обложенной досками ямы наверх к надгробию вели две массивных полых трубки из красной меди, извлеченных при вскрытии погребения и оказавшихся, таким образом, главной находкой комиссии. Он лично держал их в руках и внимательно осматривал. Трубки были толстенные, с диаметром внутреннего отверстия около 3-4 сантиметров. Посередине делали колено-изгиб. теме из присутствовавших, кто хорошо разбирался в технике, было высказано предположение, что предназначались они не просто для дыхания, в случае, если уснувший литургическим сном человек внезапно проснется под землей, но еще и для того, чтобы он смог дать о себе знать наверх, позвать на помощь. Большая толщина их стенок вызвана стремлением избежать поглощения звукового сигнала плотной массой почвы. Оправдывая старинную пословицу, свидетельства расходятся между собою настолько серьезно, как могут расходиться лишь воспоминания очевидцев, и с уверенностью сказать, которые из них ближе всего к истине, исходя из одних сохранившихся фактов, чрезвычайно затруднительно. Но тут снова приходит на помощь данная человеку замечательная способность художественного проведения в творчестве, умеющим воскрешать картины давно ушедших времен, основываясь на, казалось бы, совсем недоказательных наблюдениях и соображениях. Например, на том, что рассматриваемые события полувековой давности – обнаруживают символическое сходство посмертной судьбы Гоголя с судьбою земных останков того Сына Человеческого, мысли о котором занимали писателя все последние годы его жизни. Тут и плачущая у открытого гроба Мария, и необъяснимо пропавшее тело, и даже история с разобранной по рукам одеждой, приводящая на память необыкновенное по силе выражение скорби погребальное песнопение Великой Пятницы «Раздели шаризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий». И вот, связав все это с прощальными словами Гоголя о лестнице, поэт Юрий Кузнецов во второй половине стихотворения о нем пишет понадобилась несметная сила между рук и подъятых волос гоготали кувшинные рыла Индоправдой до кичился ты нос нет его показался от страха раскопаем могилу лжеца сотряслись осквернители праха не увидев гробу мертвеца был ли гоголь была ли россия белый мир город сон наву позовите великого вия словно вихрь размел трын траву темный топот все ближе и ближе замер вий у святого креста поднимите мне веки не вижу вот он рявкнул могила пуста